Глава двадцать Равен закричал страшно и отчаянно. Не веря в происходящее, он пытался уйти от боли и смерти, но я вцепилась в него. Потом мы упали. Дамиан кричал и уползал прочь от меня. Его одежда сгорела, и мне больше не за что было держаться. В пылу борьбы я даже не заметила, что мне совсем не больно. Герцог пылал. Его воины тоже, попавшие под струю пламени, кричали от боли и пытались сбить огонь друг с друга. А я поднялась среди всего этого хаоса, обнаженная, ибо моя одежда сгорела, покрытая сажей и пеплом. Надо мной взмахивал мощными крыльями дракон. А отх! Я протянула к нему руки, и прежде чем. Потерять сознание почувствовала, как огромные лапы бережно подхватывают меня. Уплывая в темноту, вспомнила. Так уже было, когда я летела в пропасть со стены замка Фа. Это оказалось не сном. Теперь я знала наверняка. Пришла в себя на поляне возле озера. Дракон лежал рядом, свернувшись по собачьей и положив голову на лапы. Открыв глаза, я наткнулась на его внимательный взгляд. А Прошептала еще не до конца, осознавая реальность. Дракон приблизил ко мне голову, обнюхал и легонько ткнул носом. От этого нежного движения меня слегка приподняло и перевернуло на другой бок. Я засмеялась, потому что теплое дыхание разливалось щекоткой по коже. «А вот, прекрати!» Несколько минут беззаботной возни подняли настроение, но потом я вспомнила, что произошло. Веселье угасло. Я убила человека, точнее, способствовала его смерти. Но от этого легче не становилось, ведь я держала Дамиана именно для того, чтобы он не мог сбежать от белого пламени. Я посмотрела на свои руки, не считая разводов от сажи, они были абсолютно целыми. Огонь никак не повредил мне, и я не понимала, почему, ведь герцог и стражники горели по-настоящему, а я потеряла только одежду, даже волосы остались прежними. А отх твой огонь не тронул меня!» Я показала золотистую прядь. Дракон качнул головой. «Почему?» Я понимала, что он не может ответить, но больше спросить было не у кого. А отх снова приблизил ко мне голову, осторожно ткнулся носом, а потом втянул ноздрями мой запах. Если это был ответ, то я его не поняла. Впрочем, сейчас это было не самым важным, потому что я... Оказалась в лесу без одежды, без еды. Хорошо хоть воды было с избытком. Целое озеро. Первым делом я решила смыть себя грязь. Уже почти рассвело, но было еще зябко. Прозрачная вода холодила ноги. Я не дала себе возможности передумать и быстро пошла вперед. Оказавшись в озере по бедра, резко присела, вскрикнула от окатившей плечи ледяной волны. «Ох, как же холодно!» Впрочем, через несколько мгновений тело привыкло, и вода уже не казалась такой холодной. Я нашла на берегу мыльный корень и терла себя до тех пор, пока с кожи не ушли серые разводы, а сама не стала розовой от моих усилий. И только выйдя из воды, вспомнила, что у меня нет не только одежды, но даже полотенца. Пришлось бегать по траве, прыгать и приседать, чтобы скорее высохнуть. Заодно и согрелась. Дракон дремал неподалеку. Я периодически оглядывалась, его глаза были закрыты, но стоило только траве, под воздействием ветра, зашуршать, как Аотх поднял голову. Убедившись, что посторонних нет, а я нахожусь в зоне видимости, он снова свернулся калачиком, как будто это все было легкой забавой, а мы просто вышли погулять по лесу. Меня, в отличие от дракона, одолевала масса сомнений. Кроме холода и естественной потребности прикрыть наготу, я почувствовала еще и голод. Придется искать людей, но как появиться перед ними в таком виде? Вариант виделся только один. Нужно поручить это Аотху. Вот только он на мою просьбу слетать в ближайшую деревню и раздобыть для меня еду и одежду яростно замотал головой. Оставлять меня одну дракон больше не желал. И я понимала Аотха. Слишком легко влипала в неприятности его истинная пара. Вот только как мне быть? Не ходить же по лесу голышом. Сейчас, когда солнышко начало понемногу пригревать, было еще ничего, но ночью ведь можно замерзнуть. Впрочем, мне все равно нужно было возвращаться в замок Фа. Когда я сообщила об этом Аотху, он не обрадовался. «Не рычи», — попросила я его. «Мне нужно попасть в библиотеку». «Жрец сказал, что там есть книги о драконах». А Отх снова недовольно рыкнул. Я подошла к нему и погладила по широким ноздрям. Он выдохнул теплый воздух мне в ладонь. «Жрец сказал, что я знаю, как вернуть Йона. А я не знаю», — поделилась наболевшим. «Ответ должен быть в моем сердце, но как его оттуда вытащить, он не сообщил». Солнце поднималось, я высохла и согрелась, несмотря на ноготу. но на ночь здесь оставаться нельзя, слишком холодно. К тому же у нас не было еды, а дракон по-прежнему отказывался лететь на охоту, оставив меня на поляне одну. Мы с Аотхом спорили долго, я убеждала и доказывала, что иначе нельзя, он фыркал и выдыхал дым из ноздрей, но, в конце концов, кажется, внял голос у разума. А может, просто понял, что спорить со мной бесполезно, потому что я не видела другого пути. Мне необходимо вернуться в замок Фа. В итоге мы пошли пешком. Дракон поначалу настаивал, чтобы сразу лететь, но я отказалась. В воздухе было слишком холодно, а у меня не осталось ни одежды, ни даже корзины, чтобы хоть немного защититься от ветра на высоте. А отх сердился на мое упрямство, но перечить не стал. и сам пошел рядом, стараясь приноровить свой шаг к моему. Думаю, это смотрелось уморительно. Огромный дракон и маленькая женщина. К счастью, некому было нас разглядывать. Людей в этой части леса не наблюдалось, а звери попрятались, едва почуяв запах опасного хищника. Через час ходьбы Аотх остановился, подавая сигнал, что впереди человеческое жилье. Я очень обрадовалась. Потому что устала идти, сбила ноги, а то и дело выступающие из земли корни, а в животе уже давно урчало от голода. Я пойду в деревню, раздобуду еду и одежду, а ты жди меня здесь, велела дракону. А отх коротко взрыкнул, выражая свое несогласие с моим решением. Послушай, я буду очень осторожно, загляну в крайний дом, стащу одежду, немного еды и сразу обратно. погладила его по широким ноздрям. Дракон фыркнул, окатив ладонь теплым воздухом, а потом тяжело вздохнул и качнул головой, соглашаясь. Думаю, он тоже понимал, что в таком виде я не могу продолжать путь. Нельзя же королеве появиться голой среди своих подданных. А отх остался на границе леса. Он лег под деревьями, опустив голову на лапы и, глядя на меня печальными глазами. «Все будет хорошо», Пообещала я ему и быстро двинулась по заросшему сорняками полю в сторону жилья, стараясь пригибаться к самой земле и прятаться за редкими кустарниками. Деревушка была небольшой, всего шесть домов. Выглядели они довольно бедно, потемневшие от времени бревна, покосившиеся крыши. Я, как и обещала, направилась к самому крайнему домику. Еще издалека заметила сушившееся на заднем дворе белье, Стащила с веревки первую попавшуюся простыню и с радостью завернулась в нее. Наконец, хоть какая-то одежда. И только подняв глаза, я наткнулась на изумленный взгляд. На меня смотрела немолодая женщина. В руках у нее было платье из выцветшей ткани, которое она как раз примащивала на веревку. Так и замерла с поднятыми руками. «Здравствуйте!» «Раз уж попалась, нужно быть вежливой». Простите, что я без спроса взяла вашу вещь. Моя одежда сгорела. Женщина молчала, продолжая таращиться на меня, но, по крайней мере, не закричала. Вряд ли в отдаленной деревеньке в глубине леса гостеприимно относятся к подозрительным чужакам. «Я бы хотела купить у вас одежду», продолжила ободренная молчанием женщины. «И немного еды, пожалуйста». И тут вспомнила, что мне нечем платить. Но незнакомка уже развернулась и двинулась вглубь двора. Я некоторое время непонимающе смотрела на нее, а потом женщина обернулась и поманила меня за собой. Осмотревшись по сторонам, я убедилась, что поблизости никого нет, и только тогда двинулась следом. Конечно, это было рискованно, но Аотх находился совсем рядом. Ему нужно несколько мгновений, чтобы прийти мне на помощь. Главное, чтобы эти мгновения у меня были. Женщина привела меня к дому. По двору бродили несколько облезлых кур. У будки вместо собаки сидела старая лисица, которая тихонько тявкнула при виде меня, но с места даже не сдвинулась. Незнакомка подошла к дому и широко распахнула дверь. Не оборачиваясь на меня, прошла внутрь. Я не ощущала опасности от этой женщины, но заходить в незнакомый дом было немного боязно. И все же пришлось решиться. Не стоять же тут вечность. Тем более, что дверь была приглашающе открыта. Еще раз оглянувшись по сторонам, я решительно перешагнула порог. В узких сенях было темно после улицы. Шла почти на ощупь, двигаясь на светлый прямоугольник дверного проема. В самом доме было светлее благодаря открытым ставням. Женщина возилась за печкой. Я слышала только ее тяжелое дыхание. и шуршание материи. Спустя пару минут она появилась, держа в руках юбку и расшитую рубаху. Ткань была ветхой, выгоревшей от солнца и частых стирок. Но я благодарно приняла эти дары. «Спасибо, хозяйка! Могу я сразу переодеться?» Женщина кивнула на закрытый занавесью вход в комнату. Это оказалась маленькая спаленка с единственной кроватью, прикрытой старым покрывалом. Я быстро стянула простыню и надела рубаху с юбкой. Сразу почувствовала себя увереннее. В кухне меня уже ждала вязаная кофта, кое-где проеденная молью и такие же носки. Видно, запасной обуви у женщины не было. «Благодарю, добрая женщина. Сейчас мне нечем отплатить тебе за столь щедрые дары, но я обязательно вернусь и не с пустыми руками». Незнакомка только махнула рукой и показала на лежавший на столе узелок, подтолкнув его ко мне. Очередных благодарностей она слушать не стала, ушла в свою спальню, задернув за собой занавеску. Каотху я возвращалась, полная раздумий. Эта тихая деревня и молчаливая женщина что-то затронули во мне. Захотелось узнать, что это за место. Я рассказала дракону, и он кивнул, как будто знал тайну этой деревни. Вот только, к сожалению, не мог ничего мне поведать. В узелке оказалась краюха хлеба, несколько вареных яиц и луковица. Я разделила все пополам, только луковицу отдала Аотху целиком. Он не стал скромничать. Хрустнул пару раз, и завтрак исчез. — Надо будет вернуться и отблагодарить эту добрую женщину, — произнесла я в полголоса. жуя кислый хлеб. Похоже, она поделилась последним. Дракон услышал и согласно кивнул. Еда закончилась быстро. Пора было двигаться в путь. Я натянула кофту, носки, уже привычно сжалась, ожидая, когда дракон подхватит меня своими лапами. А потом дыхание перехватило, и мы резко взмыли в воздух.